Билли спал, не зная сам, что спит. Просто его мысли перешли в серию кошмарных видений. В одном из них он убивал, в другом его убивали. Но на фоне всех снов что-то дышало и пульсировало. Увидеть этого он не мог. Потому что оно живо внутри него. Глава 26 шестая, сто двадцать семь. Таинственная смерть могла быть разборкой между гангстерами. Застреленный насмерть человек был найден прошлым вечером в подвале многоквартирного здания на Юнион-стрит и опознал как крупный гангстер Нью-Йорка. Ричард Джинелли, известный в криминальных кругах под кличкой Ричард Молоток, представал перед судом трижды за рэкет, распространение наркотиков и за убийство. Совместное расследование дела Джинелли со стороны государственных органов и ФДР было прекращено в 1981 году после насильственной смерти нескольких свидетелей. Источник, близкий к гениальному прокурору Штатамену, сообщил прошлой ночью, что идея гангстерской разборки возникла еще до того, как труп был опознан в связи со странными обстоятельствами убийства. Согласно этому источнику, кисть одной руки была у Джанели оторвана, она на была было написано слово «свинья». Джанелли, судя по всему, был застрелен тремя выстрелами из крупнокалиберного оружия. Однако специалисты по баллистике до сих пор не сообщили своего мнения на этот счет, сказав только, что и здесь все выглядит необычно. Сообщение было напечатано на первой полосе Бангорской Daily News, которую Билли Халет купил утром. Он вновь просмотрел сообщение, поглядел на снимок здания, в подвале которого был обнаружен его друг, затем сложил газету и сунул в мусорный ящик, на котором под гербом штата Коннектикут было написано «Кладите мусор на место». «Вот такие дела», — сказал он. «Что вы сказали, мистер?» Это была девочка лет шести с бантом на голове и пятнами шоколада на подбородке Она прогуливала собачку. «Ничего», — ответил Билли и улыбнулся ей. «Марси!» — закричала издали «Мать девочки, иди сюда!» «До свидания!» — сказала Марси. «До свидания, миленькая!» Билли понаблюдал, как она идет к матери. Белый пудоль семенел рядышком. Мать приняла за что-то отчитывать, а Билли стала жать девочку, которая напомнила ему о Линде, когда той было тоже шесть лет. Но вместе с тем он ощутил внутренний подъем. Одно дело, когда весы сообщают тебе, что ты вернул 11 фунтов веса. Но куда лучше, когда к тебе обращаются как к нормальному человеку. Пусть даже это шестилетняя малышка-собачка. Возможно, она верила в том, что на свете много людей, похожих на огородные пугало. Вчерашний день Билли провел в Норд-Ист-Харборе. Не столько ради отдыха, сколько ради восстановления здравого рассудка. Казалось, все в порядке, все нормализуется. Но достаточно было взглянуть на пирог, лежавший на телевизоре, И знаю, становилось не по себе. Ближе к вечеру он положил его в багажник машины. Стало немного легче. Когда стемнело и чувство одиночества усилилось, он достал свою потрепанную записную книжку и позвонил Роде Симпсон. Спустя минуту он уже говорил с Линдой, которая была в восторге слышать его голос а на самом деле узнала о заговоре матери. Истина дошла до нее вполне предсказуемым путем. Майкл Хустон рассказал все о своей жене. Жена рассказала старшей дочери, возможно, в пьяном состоянии. Линда с этой девочкой поссорилась из-за мальчика прошлой зимой, поэтому Саманта Хустон помчалась со всех ног к Линде, чтобы сообщить ей, что ее дорогая мамочка изо всех сил пытается упрятать ее от дорогого папочку в дурдом чтобы он научился плести корзинки.